Глава 5. Посмотри, Хродмор, там опять камень, воскликнул Снеколь и тронул товарища за локоть. Обернувшись к Хродмору, увидел, что его весёлый приятель многозначительно двигает светлыми бровями и кивает куда-то в сторону. Они вдвоём шли впереди небольшой дружины из двух десятков хирдменов, посланной Торбрандом Конунгом разведать дорогу. Снеколький товари бро, которого ничто не могло заставить долго молчать, уже успел сравнить их отряд с языком дракона, которым тот сначала ощупывает добычу, прежде чем съесть, и теперь искал, чем бы ещё позабавиться. Вот только Хродмар был не слишком склонен поддерживать разговор. "Ну и что?" спросил Хродмар и на всякий случай окинул быстрым внимательным взглядом серую гранитную скалу, выдающуюся в афьорд. Скала была похожа на дракона, который лежит на брюхе, мордой к самой воде, как будто пытается выпить море. Камень, как камень. Чем он тебе не нравится? Там возле усадьбы Фрейведа Огнива тоже был камень, помнишь? Такой большой и бурый, а под ним жил тот тюлень, помнишь, от которого мы едва ушли живыми. Ну и что? Повторил Хродмар, стараясь не показать недовольства, но брови его сами собой хмурились. Вот я и подумал, может у квитов под каждым большим камнем живёт по своему чудовищу, с притворным ужасом продолжал Снекколь. Тебе надо было оставить дома твой язык, сурово сказал Хродмер, вовсе не желая улыбнуться в ответ. Ему было очень неприятно вспоминать события лета, принесшие фиалом так мало славы, но Снекколя это, кажется, забавляло. Свои подвиги он начал с того, что ещё в 17 лет Живя в усадьбе отца, предележки китовой тушки пришил одного из соседских работников китовым ребром, за что и получил соответствующее прозвище. Злые языки Асвальца и Нколльбейна говорили иногда, что Снеколю, как видно и самому, досталось полбу другим концом того ребра, и с тех пор он смеется как дурачок от всякой малости. Это было преувеличением, но иной раз их Родмару хотелось, чтобы его товарищ получше понимал, над чем не стоит шутить. А этот камень похож на дракона, увлечённо продолжал Снеколь. Смотри, смотри, он шевелится, вот сейчас он встанет, тебя он съест первым, отрезал Хродмор. Умоляю тебя, помолчи. Снеколь посмотрел на товарища, вздохнул. Раньше ты не был таким, Хродмор, печально сказал он. Я знаю тебя почти 8 лет. Ты всегда был весёлым, разговорчивым и не запрещал другим смеяться. Ты был почти скальдом, А теперь я уже и не помню, когда ты в последний раз сложил хотя бы самый простенький кенинг, хотя бы слов из пяти-шести. Что с тобой случилось? Так витинская ведьма заколдовала тебя? Или ты беспокоишься о своей невесте? Хродмар не ответил, но дёрнул уголком рта, и Снейкол торопливо продолжал, стараясь высказать всё, что думал, пока Хродмар снова не велел ему молчать. Ты забыл, слава богов, от судьбы не уйдёшь, а это хорошее слово. Если дочь Фрейвида предназначена тебе богами, ты получишь её, получишь даже если все ведьмы и великаны Квитинга и Йотунхейма захотят тебе помешать. Я в этом не сомневаюсь, упрямо сказал Хродмар, не глядя на Снекаля и обращаясь как будто к самой судьбе. Тоска по Ингвильду уже стала ему привычной, как боль незаживающей раны. "Вот и хорошо", Снекаль опять повеселел. "Значит, ты идёшь на свою свадьбу". Помни об этом и пусть троли грустят и вздыхают, пока не лопнут. Хродмар покосился на его румяное во душевленное лицо и, наконец, улыбнулся. Ему было трудно поверить, что Снэклль старше его на целый год и что дома в Аскифьорде его ждут жена и трехлетний сын. В своей неукротимо радостной вере в лучшее Снэклль казался подростком, еще не узнавшим горестей и разочарований. Но сейчас он был, пожалуй, не так уж и не прав. Да. Путь на собственную свадьбу у Хродмара получился длинноват. Он тянится уже полгода через свои и чужие земли, через островной пролив и реку Бликольвен, на которой остановилась большая часть того войска, которое дал фьялям Бьярт Марконинг, через север Квитинга, где множество усадеб и недолгих битв с их хозяевами, через окраины медного леса, куда никто из чужих не пойдёт по доброй воле. Теперь север полуострова кончился. Уже несколько дней я ли шли по земле, которая звала своим хёвдингом Фрейвида огнива. Никто во всём войске, не исключая и самого Торбранда Конннга, не думал об этом человеке больше, чем о Родмере. Для него это имя было связано со множеством противоречивых чувств: с острой ненавистью, смешанной с тоской по утраченному счастью. Ингвильд уже казалась ему прекрасной мечтой, сладким сном, а не живой девушкой. Он почти не верил, что когда-нибудь снова увидит ее на Иву, но стремился вперед, ближе к тем местам, где она жила, противореча сам себе в своих надеждах и опасениях. Где Фрейвит и где Ингвильда? Только об этом Хродмор и думал, вступая на землю западного побережья Квитинга. Поэтому он и попросился у Торбранда в передовой отряд, сам вызвался захватить какой-нибудь хутор или усадьбу и разузнать у квитов что-нибудь об их Хёвдинге. Пахнет дымом. сказал Снекколь, смешно дёргая носом, и Хродмор очнулся от задумчивости. Должно быть близко жильё. Он оказался прав. Вряд я ещё немного дружинных Хродмора заметила впереди крыши хутора. Затаившись на опушке, фиалы выждали некоторое время и не заметили ничего подозрительного. Ворота были закрыты, со двора не доносилось почти никаких звуков. Вот две женщины прошли по двору, негромко переговариваясь. Скрип двери в тишине густеющего вечера показался особенно громким, слышным далеко. Там пусто, сказал Снеккль, то есть там нет мужчин, должно быть, все ушли в войско Фрейвида. А где само это войско, хотел бы я знать, пробормотал Хродмор. А вот это мы сейчас и узнаем, ты ведь не запретишь нам зайти в гости, Хродмор Яру. Конечно, Хродмор не стал этого запрещать, перелезть через низкую ограду хутора не составило труда. Увидев на пороге дома вооружённых мужчин и с первого взгляда узнав в них фиялей, домочадцы и не подумали сопротивляться. Женщины с визгом кинулись прятаться по углам, работники не двинулись с места, чтобы их не приняли за воинов и не убили в торопах. Впрочем, из мужчин в доме были только старики и подростки, да ещё колека волочащий правую ногу. Фияли рассыпались по хутору, раскрывая все двери, осматривая все помещения из закоулки. В отгороженном досчатой стеной загоне стояли три коровы, в крошечном хлеву на дворе лежали на соломе четыре свиньи. Все здесь не богатство. Кто хозяин этого жилья? – спросил Хродмар. И как называется эта троллиная нора? Называются угольные ямы. А хозяин здесь Азгрим Бонд. Безразлично ответил один из престарелых рабов. Судя по выговору, он был родом из Уладов, а в плену прожил так долго, что стал ко всему равнодушен и не беспокоился, какую причёску будет носить его новый хозяин. Только его нет дома. Он ушёл в войска Фрейвида Хёвдинга. Сам Хёвдинг тоже был здесь не так давно. Ты хорошо сделал бы клён копьё, если бы не стал жечь этот дом. Его хозяин не так уж и вам навредил, с ним всего-то 6 человек. Так Фрейвид Хёвдинг был здесь? Быстро спросил Хродмар, отмахнувшись от рассуждений о хозяине хутора. Когда он был куда ушёл? Он ушёл к Острому мысу, торопливо заговорила хозяйка, видя, что фиалы не убивают всех подряд, и спеша их задобрить. Это всё-таки случилось. Враги пришли в её дом, а защитить его оказалось некому. Хюдвинг ушёл отсюда 2 дня назад, а перед этим жил тут целых 3 дня. Он задержался у нас из-за своей дочери. Что? Хродмар Переменился в лице и порывисто шагнул к женщине. Хозяйка вскрикнула и отшатнулась, она никак не ждала, что эти её слова так взволнуют фелиналцкого ярла. Его дочь была здесь? Да, она была, бормотала хозяйка, изрудованное болезнью лицо фиала нагоняло на неё ещё больше страху, и она говорила едва ворочая языком, став ещё менее толковой, чем было обычно. А потом её отправили в медный лес, в ту другую их усадьбу, Кремнистый склон, переспросил Хродмор. У него закружилась голова. Подумать только, Ингвильда, которую он почитал чуть ли не жительницей иного мира, была здесь, в этом самом доме всего каких-то 2 дня назад. Мысль о какой-то другой девушке не могла прийти ему в голову, а о Хёрди он никогда не думал, как о дочери Фрейвида. В его глазах она была ведьмой, отродьем тролей, а дочь Фрейвида это Ингвильда. А хозяйка напротив знать не знала ни о какой другой дочери Фрейви да Хёвдинга, кроме того, что надела здесь такого переполоха и дала пищу для разговоров в течение многих зим. Да, в кремнистый склон, поспешно подтвердила она, в святилище стоячие камни. Хёвдинг сказал, что принесет ее в жертву богам, и тогда у него будет удача. Что? Можно ли обвинять бедную невежественную женщину, напуганную до полусмерти в том, что не сумела толком рассказать то, что знала? И стоит ли удивляться тому, что Хродмар, истомлённый тоской по невесте и тревога из-за неё, не нашёл в себе терпения расспросить домочадцев угольных ям как следует? Хродмар вцепился в волосы на затылке, зажмурился и несколько мгновений постоял, стараясь собраться с мыслями. Он был сейчас как смесь огня и льда. Одна часть его существа а немела от изумления и ужаса, а вторая рвалась немедленно мчаться вслед за Ингвилдой, вставающие камни в жертву. О, Фенрир Волк! Даже Снэк, коль слышавший их беседу, не стал смеяться над такими вестями. Я слышал про одного древнего конунга, который по старости стал каждые десять лет приносить в жертву Одину одного из своих сыновей и тем продлевать собственную жизнь, протянул он. Но в конце концов сыновья кончились, а новых он не мог родить в подряхлости, и пришлось ему всё-таки умереть. Ещё я слышал про одного Конунга, который принёс своего сына в жертву богиню, чтобы выиграть битву с врагом. Битву-то он выиграл, но остался без наследника, и когда он умер, тот самый враг и захватил его землю. Так что Во время этой поучительной речи Хродмар стоял, пытаясь сообразить, где он и что он. И это ему удалось даже несколько раньше, чем Снег колесчерпал свои воспоминания о древних конунгах, жадных до жизни или до побед. Внезапно сорвавшись с места, Хродмар бросился вон из дома. "Уходим", закричал он так, что его услышали одновременно во всех уголках хутора и даже за воротами. "Сёльве и Слагве, вы вернётесь к конунгу и всё ему расскажете, а мы едем в кремнистый склон". Прямо сейчас, на ночь глядя, в медный лес недоуменно переспрашивали те, кто не слышал его беседы с хозяйкой. Что-то узнал? Туда ушел Самфрейвит? Туда увезли его невесту ту самую и хотят принести в жертву богам? Уже на бегу разъяснял всем Снеколь. А Хродмуро она нужна самому. Фиалы исчезли также внезапно, как и появились, а до мочатся угольных ям не могли опомниться до самого утра. Они едва верили, что так легко отделались, лишившись всего одной свиньи и кое-каких съестных припасов. Но несмотря на испуг, женщины расслышали последние слова Снеколя, и долго ещё по округе бродили рассказы, будто бы фелинландский яру, уродливый лицом, как настоящий тролль, оказался женихом злобной ведьмы. Вот уж пара, так пара. Обитатели усадьбы Кремнистый склон давно и с нетерпением ждали вестей. Последние новости об отце привез еще Асель, которого Фрейвид отослал домой после обручения Ингвильды с Вильмундом, когда сам собирался ехать с дочерью в Конунга-горд на озеро Фрейера. Новых гонцов он не слал, а сами собой вести в глушь медного леса не доходили, и в кремнистом склоне не знали ни о провозглашении Вильмунда Конунгом, ни о начале войны, ни о возвращении стюрмера от Слеттов. Фру Альмвейк не находила себе места от беспокойства, лишившейся разом и мужа, и дочери. Асель входил хмурый и не разговорчивый, как и раньше он старался помогать фру Альмвейк по хозяйству, но его прежнее добросовестное рвение пропало. Никогда ему не бывать законным сыном и наследником Фрейвика, не назвать усадьбу кримнистый склон своей, после того как Энгвильда обручилась с Вильмундом Ярлом, это стало невозможно. Нельзя же навязать в родню самому Конунгу, сына рабыни. Асельф понимал это, но от этого его разочарование не делалось легче. Он с унынием вспоминал давние, еще летом сделанное предсказание Хердис: никогда ему не стать благородным человеком. Проклятая ведьма, не весть куда пропавшая, опять оказалась права. Появление Хёрдис со связанными руками и в сопровождении Альрика Снавица с Хирдманами переполошило всю усадьбу. Правда, фру Альмвейк твердила, что чего-то подобного ожидала всегда, но с лица у неё при этом не сходило выражение потрясения и ужаса. Даже рабы побросали дела и сбежались под двери хозяйского дома послушать новости. А от новостей этих волосы вставали дыбом. Хёрди с колдовством мешала Фрейвиду Хофингу собирать войска. Вильмунд и Арл был провозглашён конунгом, но его отец вернулся, и теперь обручение разорвано. Ингвильд в плену у стюрмера, а Фрейвид и Вильмунд объявлены врагами конунга. И Фрейвид поехал на острый мыс, прямо волку в зубы, а Фяли уже на побережье, в нескольких днях пути отсюда. Этого было слишком много для мирной усадьбы, надёжно защищённой древними горами и их невидимыми обитателями от всего остального мира. Пошлите скорее за Гормом, причитала фру Альмвейк. Пусть он решает, я не знаю, что делать. Фрейвид Хёдвинг сказал, что нужно делать, убеждал её Альрик. Он требует, чтобы ведьма была принесена в жертву богам. Горм сведущий человек, он сумеет справиться с этим делом. В руальмвик замолчала. На её памяти никогда не приносили человеческих жертв, и сам этот обычай считался принадлежностью давно прошедших великаньих веков. Давно не случалось несчастий, для борьбы с которыми требовались бы такие сильные средства. Горм явился ещё до того, как за ним сообразили послать. Рассказал Рика, он слушал не внимательно, глядя сквозь полутьму дома в огонь очага. Калдун знала бы всё заранее. Теперь все поняли, от чего он был так мрачен и задумчив с самого начала зимы. Скажи, ведь это поможет, это спасёт моего мужа и всех нас, ломая руки, настойчиво расспрашивала его фру Альмвейк. Фрейвидхёдин квернётся невредимым, я ещё увижу мою дочь. Её бросало в дрожь от мысли о человеческом жертвоприношении, даже если речь шла о Хорде Сколдунье, от которой всегда были одни неприятности. Тревога о муже и дочери совсем её сломила, и она то принималась плакать, то затихала, но не могла вымолвить ни одного разумного слова. "Да, я думаю, да", отвечал Гор, но тревожное выражение не сходилось с его морщинистого лица, белые брови хмурились. Я давно знаю, что сердце медного леса желает взять её себе. Она ушла из дома, и медный лес был разгневан. Мне сказали об этом священные камни. Теперь она вернулась, и медный лес возьмёт её жизнь, как вы кобыза свою помощь. Если она будет отдана стоячим камням, то боги и духи медного леса защитят от бед ваш дом. Но сначала я должен узнать срок. С собой Горм принёс связку прутьев орешника и рябины. Сев на пол перед огнём и разложив прути на земле, он стал бормотать заклятие, передвигать прутики, переворачивать их и бросать, закрыв глаза. Домочадцы забились по углам и наблюдали за ним оттуда, едва дыша. Оставаться в одном доме с колдуном было страшновато, но рядом с ним было спокойнее, ведь совсем близко в чулане, где хранилась чёсанная шерсть, Сидела ведьма. Богам угодно наша жертва, сказал наконец Горм и подозвал к себе Альрика и Фру Альмвейк. Посмотрите. Осторожно подойдя, они увидели в его руке ореховый прут с вырезанным рунным знаком. Склонившись, Альрик рассматривал прут в руке жреца. Руна Гебо, воскликнул он, руна Дара, значит, боги велят нам принести жертву и обещают помощь. Да, и наша жертва пойдёт на пользу, подтвердил Горм. До полнолуния осталось всего две ночи. Боги ждут жертву и с готовностью примут её. А когда Ингвильда вернётся домой? тихо спросил Асэльв. Ему было очень не по себе. Однажды Хёрдис уже приносили в жертву, надеясь разом избавиться от неё и ублаготворить врагов, но вышло только хуже. Если до того врагом Торбранда Конннгафиали была только она, то теперь он ополчился на весь квитинг. Что же будет теперь? Асель вглянулся на свою мать, но Гудрун так яростно чистила котёл, будто собиралась протереть в нём дыру. Теперь она уже не говорила, что Хёрдис вернётся. И если Хёрдис должна умереть на древнем жертвеннике великанов, то когда боги пошлют ответный дар? Фру Альмвейк тайком всхлипнула и поднесла к глазам край головного покрывала. Лицо Горма оставалось таким же замкнутым. Я не видел Ингвильду дочь Фрейвида под кровлей родного дома, сказал он наконец. Но орны говорят, что она не вернётся домой. Но ей обещана долгая жизнь. Я не знаю, как сложится её судьба. Но тебя, хозяйка, пусть утешает то, что она не умрёт. Большой серый пёс с серебряной гривной финлянского берсерка на шее мчался через долины медного леса. Он бежал давно и порядком выдохся. Изредка замедляя бег, он жадно лезал под таевший снег и устремлялся дальше. Все его тесное сознание было заполнено смертельным страхом. Долго он следовал за отрядом, увозившим знакомой дорогой его единственную хозяйку. Долго пытался пробраться к ней в чулан, но замерзшая земля не поддавалась его когтям. Без огня Хердис не могла передавать ему свои мысли и приказания. Но Серый не зря столько дней носил гривну ярла и учился думать. Страх за хозяйку и давящее чувство безвыходности подсказали таки ему выход. Сам Серый ничем не мог помочь ей, своей богине и покровительнице, сильной, доброй, щедрой и прекрасной. Но было на свете одно существо, которое могло это сделать. Шерсть вставала дыбом, и зубы сами скалились при одной мысли о нём, дрожь пробегала по спине и таила в лапах, но иного выхода не было, только он, брат камней и земли, мог спасти её. И серый бежал, забыв о еде и отдыхе, мечтая только об одном встретить того, кого все собаки и люди стараются избегать. Приближалась полночь, когда Хёрдис вывели из щулана. "Эй, ведьма, выходи", позвал кто-то из рабов, открыв дверь и держа перед собой горящий факел, как оружие и защиту одновременно. Хёрдис слышала в узком переходе дыхание множества людей и ощущала волны холодного, липкого страха, источаемого ими. Они все боялись её. Боялись до да дрожи в коленях, и как всегда чужой страх наполнял её силой. Это была уже не та сила, которая помогла ей вызвать большого тюленя или одним ударом опрокинуть на землю сильного мужчину. Та прежняя сила ушла с огнивом и только с ним могла вернуться, но всё же сейчас Хёрди смогла идти, не шатаясь. от долгой неподвижности, от скудной еды, от недостатка воздуха и света, она чувствовала себя немногим лучше, чем летом в лодочном сарае. И вот снова её приносят в жертву, думая этим защитить свои жалкие жизни от гнева богов, и снова некому помочь ей, кроме неё самой. А это, как оказалось, не так уж мало. При выходе ей связали руки, но Хёрдис не противилась. Гораздо хуже будет, если они решат завязать глаза. Она предпочитала видеть свою последнюю дорогу по земному миру. Но этого делать не стали, и Хёрдис увидела серое небо, облака, освещённые полной луной, тёмные спины гор вокруг кремниестого склона. Всё было как всегда. Эти горы стояли, когда она родилась, а сегодня она умрёт и горы сожрут её. Но останутся точно такими же и не изменятся, даже когда и прах её истлеет, и образ растает в непрочной памяти людей. От обиды Хёрдис закусила губу, в ней вдруг с дикой силой вспыхнуло безумное желание переупрямить и пережить даже эти горы, и пусть оно кажется не сбыточным, ведь это единственное, что она по-настоящему умеет хотеть, желать и стремиться к цели всем своим существом. И ещё посмотрим, кто кого. В окружении Хирдмана, Фальрика, Сновица Хёрдис медленно шла по каменистой тропе, ведущей к Краутберге, на вершине которой помещалось святилище, где ждал её с огромным жертвенным ножом Колдун Горм. Херди старалась не думать об этом ноже, но прогнать его образ не могла. Она не раз видела его в прежние годы во время жертвоприношений, когда боги удовлетворялись бараном или быком, и сейчас этого вполне бы хватило. Не могут боги в здравом уме желать сожрать ее, Херди, с колдунью, такую костлявую и, наверняка, ядовитую. До такой глупости ни один великан не додумается. Альрик шел позади и не торопя ее, а путь от усадьбы до светилища был не близким. И от размеренного шага по свежему прохладному воздуху она постепенно успокоилась. Мысли потекли ровнее, потом вовсе исчезли. На душе у Хердис стало совсем тихо. Откуда-то вдруг потянуло тонким запахом влажной свежести. Хердис вздрогнул от неожиданности. Да ведь это тает снег. За время её походов и битв весна подошла в плотную, а весна на квитинге наступает рано. Ещё немного и снег растает, бурные ручьи побегут с гор, склоны зазеленеют, скотину погонят на пастбища, и рабы переселятся в хижины, покрытые дёрном, так похожие на домики горных тролей, и молодые служанки будут бегать к пастухам якобы за молоком, появляться только утром, принося в волосах дурманище запах свежей травы. Неужели она, Хёрдис, победительница фиалей, уже не увидит этой весны? Хёрдис смотрела вокруг и не верила в это. Полная луна ярко освещала местность, но Хёрдис и без света знала, что вокруг неё все эти горы, пёстрые россыпи древнейвой гальки, ели и сосны, хранящие зелень, такие же упрямые в борьбе со смертью, как и она сама, и рыжий тонкий можжевельник, и бурые валуны. И моховые проблесхины покрытые белесой и заморозью, все это является ее собственным живым продолжением. Все они смотрят на нее сотнями невидимых глаз, тянутся к ней сотнями дрожащих рук. Так разве может она умереть? Горы медного леса бессмертны. Они родились одновременно с миром и погибнут только вместе с ним, а до этого еще далеко. Поднимаясь по склону Раутберги, Хёрдис Шагала так спокойна и даже величественна, что Альрик смотрел на неё с удивлением. Ему и его Хирдмнум было слишком не по себе в этом месте, полном таинственных и древних сил самой земли, под ярким светом полной луны, солнца умерших. Чем ближе к вершине, тем плотнее и гуще казался воздух. Каждый сомневался в душе, а разваляют ли мне боги войти сюда. Только ведьма держалась так бесстрашно и уверенно, как будто это были ее собственные владения. Лучи лунного света заливали огромные в три-четыре человеческих роста черные валуны, окружавшие площадку светилицы на вершине. В этом призрачном свете камни казались живыми, в них снова проснулись древние великаны, которыми они были когда-то. Мудрецы помнили даже их имена: Фрости Винд, морозный ветер; Блендоснёр, слепящий снег; Авунд, зависть; Ванвет, безумие; Фиентли, вражда. Но даже самый сильный колдун не сразу решился бы назвать эти имена здесь в полночь полной луны. Хиртманы остались на склоне горы перед входом в святилище, на саму площадку. Поднялись только Альрик и Хёрдис. Перед двумя валунами, которые ограждали проход и служили воротами на площадку, Альрик разрезал ремень на руках Хёрдис. Боги не должны видеть, что жертвой мотдают силой. а убежать отсюда ведьме уже некуда. Горм-провидец ждал их внутри круга стоящих камней, а каменевшие великаны смотрели через площадку друг на друга, дышали холодным дыханием имира, и все пространство было покрыто сетью каменных взглядов и вздохов. Человек, маленькая хрупкая искра живого тепла, был неуместен здесь. Стоячие камни давили и пригибали его к земле. Нет, напрасно люди вообразили себя хозяевами чужого святилища. Никто, даже мудрый Горм, не знал древних рун, высеченных на боках валунов, и не умел управлять их силой. Вступив в круг, Хёрдис сразу увидела Горма. Одетый в красный плащ, Калдун сидел перед огнём, а на плоском камне-жертвеннике лежал тот самый нож. Завидев Хёрдис и Альдрика, Горм поднялся и хотел сказать что-то важное, но Хёрдис опередила его. Ты так наряден, что тебя можно принять за жениха на свадьбе, насмешливо воскликнула она, и Альрик, вошедший следом за ней, анимел от такой дерзости. Только не надейся, что я стану твоей невестой. Ты так стар, что тебе в невесты годится только уродливая тролиха, такая же дряхлая и развалина, как ты сам. А я найду себе кого-нибудь помоложе. Горм несколько раз открыл и закрыл рот, пытаясь собраться с мыслями. Ему тоже было не по себе в круге стоящих камней, и он не сразу нашёлся с ответом. Но спорить с ведьмой не было смысла. Она уже не принадлежит земному миру. "Да, ты всегда будешь молодой", беззлобно торжественно сказал он. "Этой ночью ты перестанешь стареть. Боги возьмут тебя к себе, и там в палатах Одина у меня будет на выбор Три сотни женихов из самых доблестных и сильных героев, хвастливо воскликнула Хёрдис, ещё одно сузив глаза. Я очень хочу поскорее попасть к ним, вот только не знаю, сумеешь ли ты отправить меня туда. Что-то мне не верится, чтобы принести такую важную жертву, надо быть большим мудрецом. Само один за эту мудрость отдал свой глаз и однажды был принесён в жертву сам себе. Он девять дней провисел на дереве с копьем в сердце, прежде чем обрел мудрость. А с тобой когда-нибудь было такое? Что ты отдал в обмен на мудрость? Отвечай, ко. Молчишь? С торжеством заключила Хёрдис. Тогда отвечай. Что означают эти руны? А на широким взмахом обвела площадку. Ты должно быть догадываешься, как опасно колдовать, не зная рун. Может быть, ты даже слышал, что говорил об этом властитель, к которому ты хочешь меня отправить? И ведьма принялась выкрикивать священные строки, которые слышала в благословенной усадьбе Моховая кочка, от вечно пьяного и неизменно весёлого бренда Бурова. Роуны найдёшь и постигнешь знаки, сильнейшие знаки, крепчайшие знаки. Хрофт их окрасил, а создали боги и один их вырезал. Хёрди кричала во весь голос, высоко подняв голову и желая, чтобы её услышали горы и небо, и ручьи на склонах, и корни в земле, и даже далёкая великанья долина с чёрным отверстием пещеры. Всё это был её мир, источник её силы, и Хёрди спела ему песню, ожидая ответа и зная, что он придёт. Я вижу усадьбу, закричал Снеккл. Их Родмер подался вперед. Дни и ночи он не знал покоя, томясь тревогой, нетерпением и ужасом при мысли, что может не успеть. Снег уже подтаил, каменистые тропы обнажились, и даже без лыж можно было продвигаться вперед довольно быстро. Дорогу фиалем указывали следы дружины Альрика. Их Родмер мог бы быть вполне спокоен, Квита опережали их совсем на немного. За время пути еленландская дружина даже приблизилась к Альрику, но догнать его надежды не было, и от неутихающего беспокойства Хродмар не мог уснуть даже во время коротких ночных остановок. Последний ночлег он отменил вовсе. У него не было сил лежать неподвижно, зная, что до Ингвильда каких-то полперехода жуткое слово жертва жгло его огнём, каждое мгновение было дорого. От тревоги он не осознавал толком даже того, что идёт по медному лесу. Должно быть, местные тролли и великаны по слухам живущие здесь под каждой кочкой, были удивлены дерзостью чужаков и на всякий случай попрятались. Кродмарт торопливо подошёл к снеккалю, с гребня открывался вид на долину, и в свете полной луны была видна усадьба, стоявшая под откосом рыжей кремниевой скалы, большая из полутора десятков построек, огороженная высокой земляной стеной. На крышах домов поднимались дымовые столбы, ворота были закрыты, большого оживления не наблюдалось. Обшаривая усадьбу жадным взглядом, Хродмор ощутил тесноту в груди. Наконец-то он был возле своей главной цели, не дававшей ему покоя уже больше полугода. Это был дом Ингвильды, её родной дом, где она впервые увидела свет и получила имя, где Диисы, приходящие к новорождённым, дали ей судьбу. Она выросла в этой усадьбе, Её взор каждый день скользил по этим горам. Жаркое чувство тоски и нежности стянуло сердце Хродмора. Ему казалось, что сейчас, встретившись с той, кто была неотъемлемой частью его жизни, он сам стал ближе к ней. Неужели она здесь, и он наконец-то увидит её, увидит, чтобы навсегда увести отсюда? Что будем делать, ярл? спросил у Хродмора Сигват. кормчи скленового дракона. Не похоже, что в этой усадьбе много людей, но я вижу там целых три дружинных дома. Все Хирдманов Фрейд забрал с собой, сказал Снэпколл, посмотрев в двух домах даже очаги не дымят, они пусты, а третий, в нём поместится больше людей, чем есть у нас. А это дом для семейных. Конечно, жёны и дети здешних Хирдманов остались дома. Но ведь кто-то должен их защищать. Не думается мне, что такой человек, как Фрейвид, ушёл на войну, бросив свой дом без защитным. А мне думается именно так, сказал Хродмор. Считается, что эту усадьбу защищает сам медный лес, никто из соседей не посмеет напасть на дом Фрейвида, поэтому здесь не нужно много хертменов. Свою дружину он забрал с собой. Но даже будь здесь целое войско, я всё равно пойду туда. Кто-нибудь хочет со мной? Спустившись по склону горы, Фиалы вышли к самой стене усадьбы. Она казалась спала. За воротами было тихо. В лесу заранее вырубили несколько длинных крепких жердей, и преодолеть стену было не трудно. Хродмар первым спрыгнул во двор, вслед за ним несколько человек побежали к воротам, чтобы открыть их и в случае надобности и обеспечить отступление. Снэк коль с товарищами кинулись к обитаемому дружинному дому и, не заглядывая внутрь, подперли дверь бревном. Даже если там целое войско, то оно там и останется на все время, которое понадобится фиалам. Остальные во главе с Хродмаром устремились к хозяйскому дому, но дверь сама раскрылась им навстречу. Должно быть, внутри услышали шум. Женщина в дверях истошно завизжала, на лице ее были ужас и изумление. Ни этих гостей она ждала. Ее отшвырнули в сторону. Десяток фиал им мгновенно рассыпались по дому. Всюду им попадались перепуганные женщины, кое-кто из мужчин хватался за оружие, в разных концах дома мгновенно вспыхивали быстрые схватки и тут же затухали. Мущин было мало. Варвавшись в грязнису Хродмор, сразу увидел несколько знакомых лиц, памятных ему по прибрежному дому. Возле очага застыла хозяйка, жена Фрейвида. Открыв рот и вытаращив глаза, она смотрела на Хродмора и не верила, что перед ней не морок и не страшный сон. Фяли в её доме, в кремнистом склоне, который со дня основания не знал врагов и захватчиков. "Где твоя дочь?" сразу спросил Хродмар, опустив меч. Он даже не задумался о том, почему в глухой ночью тут никто не ложился спать. Фру Альмвейк смотрела на оружие безумным взглядом и молчала, не в силах даже взять в толк, о чём её спрашивают. Хродмар раздался вдруг в углу чей-то знакомый голос. Резко обернувшись, Хродмор узнал брата Ингвильды Асольва. Хродмор продолжал тот, глядя на неожиданного гостя с изумлением на безособого страха. "Это правда ты?" Такой вопрос удивил Хродмора. "Конечно, я", с недоумением воскликнул он. "Ты и Асольв, я не перепутал. Может, хоть ты скажешь мне, где твоя сестра?" "Ты пришёл за ней? А мы думали, что вы морок, который навела Хёрдис. Она это умеет." Недавно она заставила людей подумать, что дом вот-вот обрушится им на головы. Только мы думали, что сейчас она должна быть уже у богов. К троллям и турсам, вашу ведьму, теряя последние остатки терпения, крикнул Хродмар. Гнев исказил его лицо, и сейчас он был так страшен, что женщины едва смели вдохнуть. Где Ингвильда? Так тебе нужна Ингвильда? Почему-то удивился Асальф. А кто же ещё? Она моя невеста, и я получу её, если только она жива. Её привезли сюда, я знаю, где она. Ну, сюда привезли Хёрдис, перебивая его, воскликнул Асельф. У него тоже была в голове полная путаница из страхов и надежд, но он чуть ли не единственный на свете сейчас помнил, что у Фрейвида две дочери, а у него самого две сестры. Сюда привезли Хёрдис и увели стоячие камни, чтобы отдать в жертву богам, так велел отец. Ангвильды здесь не было с самого осеннего тинга. Она должна быть на остром мысу у стюрмера Конунга. Хёрдис, повторил Хродмар, не в силах сразу уразуметь, о чём речь. Ангвильды здесь нет? Так это я выходил гнался как безумный великан за Хёрдис? Хродмар опустил меч, чувствуя, что у него задрожали колени. Такого с ним не случалось ещё никогда, и он принял было это за признак какой-то внезапной болезни. Он знал, что гнилая смерть никогда не возвращается к тому, у кого побывала в гостях, но сейчас ему вспомнилось начало этой хворьи. Огонь, горевший в его груди, погас. Перед глазами стало темно и пусто. Однажды он уже пережил такое страшное разочарование в Страндхейме полгода назад, когда Ингвильд ушла от него в кремниестый склон. И вот он здесь, в кремниестом склоне. В самом сердце медного леса, что само по себе подвиг, достойный саги, но всё это дым и прах по сравнению с тем, что её снова здесь нет. Больше у Хродмера не было сил на гнев и даже на отчаяние. Чтоб тебе пусто было, так говорят, когда не могут подобрать подходящего проклятия. Теперь Хродмер испытал это на себе. Ему стало пусто. Он сел на край ближайшей скамьи и закрыл лицо ладонями. Ему хотелось исчезнуть, совсем исчезнуть, чтобы не существовать и не ощущать этой ужасающей, давящей пустоты. В греднице было тихо. Обитатели кримнистого склона и фиалы смотрели на Хродмора с одинаковым недоумением. Ахар, заметно выросший за последние полгода, тихо выскользнул из гредницы и метнулся к свиному хлеву. У ворот стояли фьяли, но флеву был подрыт лаз за стену усадьбы. Хар обнаружил его уже после бегства Хердис и не раз успел воспользоваться им. Огонь перед жертвенником постепенно набирал силу. Увлекшись беседой с ведьмой, Горм забывал подкладывать топливо, но пламя разгоралось само собой. Языки его росли и ширились, как будто угненный дракон, проснувшись, поднимается, тянется, расправляет крылья и готовится закрыть ими пол мира. Вот пламенный столб взметнулся так высоко, что скрыл за собой валуны на задней стороне площадки. Смотрите, смотрите, закричал Алерик, внезапно заметив это. Огонь разрастается, боги ждут жертву, воскликнул Горм. Ведите её сюда. Подождите, вдруг произнёс незнакомый низкий голос. Звук шёл откуда-то сверху. И поначалу каждый подумал, что ему послышалось. Горм и Альрик вздрогнули от неожиданности, а Хёрдис быстро повернула голову. Ей был знаком этот голос. И тут же она вскрикнула, и вместе с ней вскрикнули все бывшие на площадке. Перед одним из стоячих камней возникла человекоподобная фигура с неворованным ростом, то есть в 3 или 4 раза выше обычного человека. Его лицо и тело медленно выступали из плотной громады камня, будто вытаявая из нее. Волосы и борода, кожа и одежда были того же цвета, что и черноватый валун, но глаза смотрели прямо на людей, и взгляд их был пустым и глубоким, как подземелье Нифельхек. От всего облика велика на веяло холодной нездешней силой, и сама эта сила сковала, обездвижила людей. Как темные альвы, застегнутые солнцем, они окаменели перед лицом ожившего камня, не в силах подать голос или пошевелиться. Они забыли даже, зачем пришли сюда. В свете полной луны сами люди казались волунами, а великан сделал шаг к огню, и грохот его каменных ног разлетелся далеко по темным горам. Взгляд великана остановился на Хёртис Хекса. сказал он, и его низкий голос дрогнул. В тёмных глазах мелькнуло какое-то живое чувство. Оно казалось неуместным, пугающим, как жевы глаза внезапно открывшиеся на каменном лице горы. А житель Вулунов продолжал с какой-то грустной мольбой в голосе: "Хекса, зачем ты ушла от меня? Я искал тебя. Я нашёл твой след". Я шёл за тобой. Я хотел тебя вернуть, но ты обманула меня и убежала. Зачем ты убежала? Нигде тебе не будет лучше, чем у меня. Я показал тебе ещё не все мои сокровища. Пойдём со мной, и все они будут твои. Фёрдис слушала, глядя ему в лицо широко раскрытыми глазами. Она узнала Берга. Он был почти таким же, как раньше, только теперь стал побольше ростом. Его слова почти не доходили до её сознания, главным чувством было изумление перед собственной глупостью, как она раньше не догадалась. Великан сделал ещё шаг к ней и уменьшился в росте, как будто для того, чтобы получше её разглядеть. Она смотрела в это лицо с неподвижными, грубыми чертами, как будто вырубленными из камня, и ей казалось, что её взор проникает всё глубже и глубже, что она начинает видеть самую его суть. То ли за время своих путешествий она стала мудрее, то ли сила стоящих камней прибавила ей зоркости, но Хёрдис ясно видела то, что раньше было от неё скрыто обманный человеческий облик Берга, Тайль И медленно сползал с него, как серый снег, весной сползает со склонов гор под горячим взглядом солнца. Куда ты завёз её? стараясь сдержать недостойную дрожь в голосе, спросил Альрик. Теперь, когда великан уменьшился почти до обычного человеческого роста, он нашёл в себе силы заговорить. Кто ты? Разве ты не знаешь, что эта женщина боги избрали в жертву? Это женщина моя. сказал Берг, переводя взгляд на Альрика, и тому стало вдруг тяжело, как будто один из этих чёрных валунов лёг ему на грудь. Моя по закону, я заплатил за неё выкуп. Я дал ей золотой обруче дракон судьбы. И её отец сказал, что я могу забрать её, я пришёл за ней. Но она обещана медному лесу. Медный лес давал ей колдовские силы и Медный лес – это я. Она принадлежит мне. На это возразить было нечего. Ведьму обещали медному лесу, и он сам пришел за ней. В тишине отчетливо прозвучали негромкие и легкие шаги, и в проем между двумя валунами, служившими воротами святилища, вбежал Хар. Мальчик глянул вперед с опаской, боясь увидеть окровавленное тело на жертвеннике. Но Херди стояла живая, и Хар успокоенно перевел дух. Незнакомца в темной одежде он просто не заметил. Его переполняло новости, и он даже не задумался, от чего все тут неподвижны, как камни, и только огонь своим живым биением освещает застывшие фигуры. "Послушайте", задыхаясь от долгого бега в гору, отрывисто заговорил он. Никто к нему не обернулся, и Хар отчаянно повторил: "Послушайте, там пришли фьяли". Альрик услышал знакомое тревожное слово и наконец повернул голову к мальчику. Несколько мгновений он смотрел на Хара пустыми глазами, то ли не узнавая его, то ли не соображая, кто он сам и где он. "Пришли фьяли, их много, целых 5 десятков", возбуждённо рассказывал Хар, стараясь докричаться наконец до сознания этих странных людей, которые почему-то заснули с открытыми глазами. От испуга он больше чем вдвое увеличил дружину Хродмера. Их привёл тот самый ребой ярл, который летом болел у нас в прибрежном доме. Ну, Ингивильда ещё лечила его огнивом, а потом отец обещал отдать её ему в жёны. И теперь он пришёл искать её, пришёл прямо сюда, вы понимаете, они в кремнистом склоне. Хёрдис вдруг усмехнулась. Это была её привычная усмешка правой половины рта, и при виде этого Альрик И даже Горм немного опомнились от изумления. А Хордис внезапно стала весела. Вот уж от кого она не ждала помощи, так это от Хродмара Рыбова. Однако он очень вовремя пришёл. Да и Берг тоже хорош. Хордис ещё не знала, как всё сложится, но уже смотрела на жертвенный нож без малейшей боязни. Теперь она была уверена, что останется в живых. Послушай меня, дух медного леса, сказал Горм, обращаясь к великану. Он уже пришёл в себя и даже сообразил, что перед ним и сам Свальнер, но не был уверен, что того можно называть по имени. Ты знаешь, какая беда пришла в наш дом? Мы хотели принести эту женщину в жертву богам, чтобы они избавили нас от бед. Если ты сделаешь это, она будет твоей. Я сделаю это, невыразительно сказал Свальнер, не сводя глаз с Хьёрдис. И она будет моя. Ждите меня здесь и не смейте её трогать, иначе я разнесу по камешкам всю вашу усадьбу, и ни один из людей не уйдёт от меня живым, ни один. Повернувшись, он на миг показал людям широкую спину и вдруг исчез. Никто не успел увидеть, пал ль он с кручи или вошёл в камень в свою таинственную дверь между мирами. Он сделает это, повторил Горм, дрожа как в лихорадке. В нём сила, это сам Свальнер, последний из великанов Медного леса. Он может всё, а если? А если он не справится с фиалами, то они сами принесут в жертву эту женщину. Дрожащими пальцами вытирая лоб, подхватил Альрик. Они не меньше Фрейвида хотят избавиться от неё. И уж теперь мы не оставим её в сарае, а передадим им из рук в руки. Она согласится, как выкуп из окремнистый склон. Хёрди смолчала, её веселье пропало, его место медленно занимала холодная тьма страха. Её не убьют, но, но какая участь ждёт её вместо смерти? Если бы ей предлагали выбирать, она без колебаний выбрала бы фиалий. Наконец Хродмар поднялся со скамьи и окинул Гретницу осмысленным взглядом. Похоже, Ярл нам нечего здесь делать. сказал Сигвид кормчий. Если тебе нужна твоя невеста, то искать её следует на остром мысу. Ты прав, отстранённо согласился Хродмар. Я сам виноват, что не расспросил толком тех квитов в усадьбе возле серого камня. Нам не пришлось бы напрасно ходить в такую даль, и сейчас я был бы гораздо ближе к острому мысу. Ничего, утешил его Сигвид. Зато теперь мы знаем, что та ведьма мертва. Если Фрейвид захотел её смерти по-настоящему, то он этого добился. Лучше бы он сделал это пораньше, вставил Снейколь. Что будем брать? Я тут видел в конюшне десяток лошадей. Оружие и диквиты взяли с собой с святилища, но сёдлы и упряжь на месте. А покладовкам шарят Ульвар с братьями. Берите лошадей и съестные припасы, распорядился Хродмор, окончательно опомнившись и собравшись с мыслями. Нам нужно идти быстрее, и лишняя тяжесть ни к чему. А можно я возьму вон ту рыженькую? Весело осколившись, Снэкколь кивнул на ванну. Девушка уохнула и прижалась к фру Альмвейг, даже закрыла глаза, надеясь, что так ее не найдут. Я же сказал, лишняя тяжесть ни к чему. Сурово повторил Хродмар. А это самая бесполезная добыча какая только может быть. Ну вот, ему можно, а мне значит. Обиженно заворчал Снэкколь, но Хродмар уже вышел. Сбор в обратную дорогу не занял много времени. Хродмар велел забрать всех лошадей, чтобы затруднить врагам погоню. Вскоре фьяли покинули усадьбу и по своему же следу тронулись обратно в горы к далекому побережью. Что-то мне здесь не нравится, сказал вдруг Сигвад Кормчий на первом перевале, озабоченно нюхая воздух. Если бы мы были в море, то я сказал бы, что надвигается буря. Просто ты соскучился по морю. Ответил ему Хродмор. Мыслями он был уже на побережье, возле самого острова Мыса. Здесь, медным лесу свои бури, с видом из натока заметил Снекколь. Наверняка за нами погнался какой-нибудь великан. Хродмор усмехнулся. Снекколя глянулся назад, как бы в поисках подтверждения и вдруг воскликнул: "А что я говорил? Смотрите, великан". "Ну да, два великана", невозмутимо согласился Сигвид и не подумав оглянуться. А следом ползёт тот серый дракон, что был на побережье, подхватил Хродмор. Да я вам говорю, великан. Великан, вы понимаете? закричал в ответ Снег, коль в голосе его был такой восторженный ужас, который трудно принять за притворный. Хродмор оглинул уса. Из глубины медного леса на них надвигалась живая гора, очертаниями смутно напоминающая человека. Полная луна заливала светом одно плечо выше самых высоких елей, половину лица с неразличимыми чертами, руку с поднятым мечом. Ниже ничего нельзя было рассмотреть за лесом, достававшим великану примерно до пояса, но и увиденного было достаточно, чтобы кровь застыла в жилах. Испалинская фигура, полная грозной силы, казалась несокрушимой и приближалась с каждым мгновением. Меч в руке великана сверкал чёрно-жёлтым в свете луны и, казалось, извивался, как железный змей, рвущийся догнать и проглотить добычу. Замерв от ужаса, Софьяли не могли даже вздохнуть, а великан делал один шаг за другим, подходя всё ближе и ближе. Земля дрожала под ногами, словно ей тоже было страшно. Люди не верили своим глазам. им приходилось слышать, что в глубине полуострова у цели лежевые великаны, но никто не думал, что с одним из них придётся столкнуться наеву. Торм Йёлнер вскрикнул Хродмар, первым опомнившись. Пережив гнилую смерть, погоню за ведьмой через огонь и буйство большого тюленя, он, казалось, привык к дыханию смерти на своём лице. Не ждите, пока у нас раздавит в лес, великаны глупы и плохо видят. У нас же лошади скорее Фенрир вас пожри. Хродмар первым ударил коня плетью и устремился вниз с перевала, потянул за собой повод ещё чьей-то лошади. Грахача копытами по кремниевой гальке дружина помчалась по склону к темнеющему внизу сосновому лесу. Не оглядывайтесь, на скаку орал Хродмар, Тор поможет вам, не теряйтесь. Лавиной ссыпавшись с крутого откоса и чудом не вылетев из сёдел, фиалы оказались возле леса. Мельком оглянувшись через плечо, Хродмар увидел велика на уже совсем близко. Его черная тень накрыла опушку сосняка, сразу стало темно, как в мешке, и пронзительно холодно. Дыхание каменной крови выстуживало человеческую кровь, руки и ноги коченели. А в душе страх сменился тупым равнодушием. Скорее, я, скорее, я, дальше в лес. Сам себя не слыша, за грохотом каменных шагов кричал Хродмар: «Расыпься! По одному он нас не переловит! Бросайте лошадей!» Верхом и бегом фиалы вкатились в лес, и в это мгновение великан настиг их. Своем и свистом стальная черная молния пронеслась над самыми их головами, и воздух наполнился грохотом падающих деревьев. Огромные сосны, каждая из которых годилась для мачты боевого корабля, были обрублены на середине ствола, словно былинки, и падали, цепляясь ветвями за уцелевшие деревья, шумом и гулом обрушиваясь вниз. В треск деревьев вмешалось несколько слабых криков. Тяжеленный удар потряс землю, так что Хродмара подбросило, и он упал, успев увидеть, как в нескольких шагах от него топнула тяжеленная каменная нога. Ну вот и всё. Со странным спокойствием подумал он, не чувствуя ни страха, ни горя, а только равнодушное спокойствие, как будто речь шла о совсем чужом и ненужном ему человеке. От нового удара он покатился по земле и налетел грудью на ствол сосны. Дальше было некуда, но и повернуться он не успевал. Воздух позади стал плотным, как будто ледяная гора придавила его к этой сосне. Всем телом Хродмор ощущал огромную тяжесть, которая приблизилась к нему вплотную и готова была раздавить, не оставив даже мокрого пятна на каменистой земле. Вдруг его грудь обожгло что-то маленькое и очень горячее. Кровь, мельком подумал Хродмор, и тут его осенило: это же Торсхаммер, серебряный амулет Молоточек, Торым Ёльнер, победитель великанов. Если есть право на потомков Имира, то только он. Надежда на помощь предала сил. Хродмар мгновенно перевернулся и отпрянул в сторону. Сосна, к которой он только что прижимался, с грохотом рухнула, раздавленная каменной ногой. Тёмная громада нависала над Хродмаром, чудовищные тяжёлые ноги скалы раз за разом топали, сотрясая землю, но рядом был утёс, который выдержит напор великана хотя бы несколько мгновений. Хродмор отскочил за каменный выступ, схватил горсть снега, сунул в пересохший рот, судорожно сглотнул и заорал, подняв голову к серому облачному небу, надражавшему среди метущихся сосновых вершин: Тор! Асатор! Экутор! Хозяин козлов, житель Трудвангара, владелец Мьёльнира и пояса силы, отец Моди и Магни, помоги нам, гроза великанов! Родмер не успел окончить, как громовой удар потряс небо и заглушил его голос. Заглушил он и треск ломаемых деревьев и грохот великаней поступи. Меж серых зимних облаков ударила молния, столб огня опрежок ворота в небе и в проеме показалась исполинская фигура, окруженная пламенем. Огненная вспышка осветила темноту, заставив померкнуть даже луну. Горячим ветром дунуло сверху. Шевельнула волосы Хродмара и сосновую хвою, ловко прыгая с облака на облако, будто с камня на камень, размахивая на бегу молотом, бог громовик из небесных далей мчался вниз, туда, где заметил одного из своих вечных противников. Завидев Тора, великан застыл на месте. Бог был все ближе, его рыжие огненные волосы стояли дыбом, буйное пламя играло в бороде и билось по ветру. И каждая искра этого пламени грозила великану смертью. Взор владыки молний был столь страшен, что ни одно земное существо не могло его выдержать, и даже Хродмир, сам не веря в силу своей удачи, лёг на землю лицом вниз и закрыл голову руками. Оказавшись над самой долиной, Тор мгновенно метнул Мьёльнир, целясь в великана. Не знающий промах, огненный шар помчался вниз с громовым грохотом, разрезая плотный воздух. В одно мгновение до встречи с ним Свальнер исчез. Разом уменьшившись во много раз, он проворнее мыши юркнул в какую-то каменную щель. Мьёльнир ударил в скалу. Огненная вспышка сожгла те нату земля содрогнулась до самого основания, подпрыгнула и подбросила всё, что было на ней. С грохотом брызнули во все стороны обломки скалы и тучи промёрзшей земли. Сосны, вывернутые с корнем, летели, вращаясь, как лёгкие палочки. Скала обрушилась на землю грудой каменных обломков, а Мьёльнер, погасший в миг удара, снова оказался в руке Тора, и железная рукавица громовика крепко держала железную рукоять. Тор стоял среди облаков, наблюдая последствия удара, от него исходили волны плотного жара, сам воздухполнился ощущением грозной силы. Но на земле всё было тихо. Потом Акимера не показывался и не желал вступать в схватку. Вид на глупых великанов, надеявшихся его одолеть, Тор перебил ещё в древности, остались только умные. И облака сомкнулись, закрылись огненные ворота. Тор вернулся в своё жилище, недаром названное Полями Силы, а может, отправился искать новых побед. Не зная, сколько прошло времени, день он пролежал здесь или целый год, Хродмир медленно-медленно поднял голову. С его рук и спины сыпались земля, Каменная крошка и ещё какая-то труха уже свитала. В рассеянном сером свете можно было различить жуткую мешанину земли, камней, обломанных стволов, измочаленных веток и оторванную лошадину ногу, висящую на толстом, тоже обломанном суку в нескольких шагах впереди. По мёрзлым камням было размазано несколько пятен крови. Хродмар несколько раз моргнул и потом огляделся. Он лежал на крохотном уцелевшем куске скалы, и взору его представилась такая ужасная картина разрушения, что ему уже не любопытно было бы глядеть на затмение богов. Весь лес превратился в чудовищную смесь каменных обломков, разбитых в щепки сосновых стволов и перевёрнутых пластов земли. Рыжие прожилки болотной руды казались полосами засохшей крови какого-то чудовища. Ни горсти снега не уцелело там, где пролетел Мьёльнир, и теперь земля дымилась струйками горячего пара. Сломотой в затёкшем теле Хродмар смотрел на всё это, и ему казалось, что в живых остался он один. Не только здесь, но и вообще, во всём медном лесу. Отряхнув руку, Хродмар протёр лицо, опёрся о скалу и встал, дрожащими руками смахивая землю, каменную крошку и труху с одежды и волос. Он со странным спокойствием думал, что у него впереди ещё лет 70 жизни. Казалось, хел уже всеми мыслимыми способами пыталась заполучить его и наконец убедилась, что он ей не по зубам, а значит, ему нужно идти дальше. Впрочем, всё-таки не он один оказался таким удачливым. Сигват, Снеколь и ещё 12 человек, грязные, избитые и дрожащие, в конце концов выползли из щелей и из-под обломков. Были сломанные и вывихнутые конечности, выбитые зубы и перебитые носы, а ушибы и садины имелись у всех без исключения. Но погибли только шестеро, и их даже не пришлось хоронить. Это сделала битва Тора и Великана. Даже нескольких лошадей удалось найти, и после полудня, немного придя в себя, перевязав раны и приладив к сёдлам носилки для двоих, которые не могли сидеть верхом сами, в яли тронулись в путь. Им следовало бы передохнуть подольше и набраться сил, но никто не предложил задержаться или вернуться в кремнистый склон. Лишнего мгновения не хотелось оставаться рядом с этой изувеченной долиной, а все мысли о моей опасности медного леса казались детской забавой по сравнению с тем, что они пережили. Вся нечисть, напуганная появлением Тора, затаилась надолго. Снеколь шел серьезный, боюкая на перевезе вывихнутую руку, которую Сигвот сумел ему вправить, и даже обещал, что скоро она будет в порядке. Болит, спросил Хродмар. Что-то я больше не слышу, чтобы ты смеялся. Я сочиняю сагу, с важностью ответил Снеколь. Такое не с каждым бывает. Об этом любой Конунг захочет послушать. А мне надо успеть сочинить побольше, потому что завтра я посчитаю это всё страшным сном, и мне будет неловко об этом рассказывать. Ведь правда это достойно саги. Надо полагать, да, спокойно ответил Хродмор. Сам он вовсе не считал, что повредился рассудком или видел сон, похоже, наконец-то начал привыкать. А я бы с удовольствием послушал, какую сагу об этом сложат квиты, сказал Сигвид. Наверняка из кремниевого склона и с рыжей горы всё было видно. "С третьим спросим", невозмутимо обранил Хродмор. "Мы здесь не в последний раз". Он ошибся. Хродмор сын Кари никогда больше не бывал возле кремниевого склона. Но должно быть, Лив и Лифт Тросир тоже не станут возвращаться туда, где переживут затмение богов. Вот и всё. Огонь перед жертвенником погас, последние струйки дыма растаяли на ветру. Хёрдис сидела на жестком холодном камне прямо там, куда упала, когда Раутберга содрогнулась в первый раз и фигура Берга вдруг выросла из человеческой до великаньей. Перед глазами Хёрдис стоял тот образ велика на с мечом, достигающим с самого неба. Подумать только, когда-то она сама держала этот меч и рубила им, и он был ей по руке. Огненный призрак Тора, скачущего с облака на облако для равновесия, размахивая молотом. И вот всё это кончилось. Ни Тора, ни Фяли, ни великана, никого. Альрик, Горм и Хар тоже сидели на земле. Никто не удержался на ногах в тот миг, когда Мьёрнер ударил в скалу и вся земля содрогнулась. И все молчали. Такое зрелище не для человеческих глаз, и человеческие слова бессильны его передать. Весь мир опустел. Верхние и нижние миры на миг показались, сшиблись в яростной схватке и снова скрыли от человеческих глаз свои силы и свои тайны. Один из тёмных валунов на краю площадки вдруг покачнулся. Хёрдис, сидевшая к нему ближе всех, слабо вскрикнула и хотела отползти, но ноги не слушались её. Однако валун не падал. На его тёмных боках, изрезанных таинственными рунами великанов, проступили очертания человеческой фигуры. Теперь уже было ясно, что это означает. Голова, плечи, грудь, опущенные руки медленно вытаивали из глубины камня. Хордис зачарованно смотрела, не чувствуя страха, и как-то отстранённо подумала: а вот так же, наверное, под трудолюбивым языком коровы аудумлы понемногу выступали с камня великан бури. Он был хорош собой, высок и могуч, только это оказался не бури, а Берг, то есть свалнер. Он тоже был высок и могуч, но не сказать, чтобы уж очень хорош собой. Если вообразить себе пьяного или больного великана, то он выглядел бы примерно так. Наконец, Свальмер отделился от камня и шагнул к середине площадки. Люди зачарованно смотрели на него и ждали, что он скажет. Человеческая способность бояться и удивляться имеет пределы, и сейчас эта способность у видевших битву Тора с великаном истощилась на много лет вперёд. Так ты не умер? безразлично спросила Хёрдис, и собственный голос показался ей чужим. А я думала, что от тебя осталось немножко каменной пыли. Нет, я не умер, глухо выговорил великан, и слова его едва можно было разобрать. Его лицо оставалось тёмным, как камень. Черты почти стёрлись. Глаза были закрыты. У него сейчас не хватало сил поддерживать свой человеческий облик. Только тёмная ладонь была сомкнута на рукояти волшебного меча. Я сделал, пробормотал Свальнер, никому не обращаясь и никого не видя. Его слепое лицо было обращено в сторону Хёрдис, и она ощущала, что он видит её не глазами, а всем телом, всей сутью своего странного каменного духа. Этот дух тянул к ним множество нитей и пут, невидимых, но крепких, как цепь Фенрира, сотканная из корней гор, шума кошачьих шагов, женской бороды, птичьей слюны, медвежьих жил и рыбьего дыхания. Если ты прежде о таком и не слыхал, ты можешь и сам, рассудив, убедиться, что нет тут обмана. Верно, примечал ты, что уж он бороды не бывает, что не слышно бегают кошки и нету корней у гор. Младшее эдда, перевод Смирницкой. Обрачней той цепи нет на свете ничего. Она моя, наконец выдохнул Свальнер, и вздох самой горы не был бы так глух и глубок. По площадке повеяло затхлым холодом каменного подземелья. Альрик наконец встал, за руку поднял Хара и на неверных ногах двинулся к валунам, служащим воротами наружу. Горм тронулся за ним, первые два шага сделал на четвереньках, не в силах так сразу подняться. Но дикий гнетущий страх гнал его живого прочь от каменной нежити, и хорды<span>поняла, что они уходят.</span> Люди уходят, оставляя ее в добычу каменному жителю. Нет, постойте! Хотела крикнуть она, но не смогла. Из горла ее вырвался только сдавленный, свистящий шепот. Ей стало жутко. Слезы мгновенно переполнили глаза и хлынули по щекам. Она забыла, что совсем недавно они хотели ее смерти. Ведь это были люди, такие же живые и теплые существа, как она сама. Но люди уходили прочь. Человеческий мир отказался от неё, отдавая горам медного леса. Ледяной холод наполнил тело Хёрдис и потёк по жилам, словно горячая кровь, столь желанная для великана, покидала её, заменяясь инеистой кровью племени Имира. Она отвернулась от людей, и вот теперь они отвернулись от неё. Никому было защитить её от злой судьбы. не оглядываясь, люди ушли из круга стоячих камней, Свальнер шагнул к Хёрдис и протянул к ней руки. Она, сжалась, дрожа и плача от острого страха и чувства беззащитности, попыталась отползти, но великан даже не заметил её попытки. Для него это была драгоценная искра живого тепла, способная вернуть ему утраченную силу. Словно лоскуток меха, он поднял Хёрдис на руки. и шагнул назад к луну. Вы еще пожалеете об этом с безумным отчаянием и с последних сил крикнула Хердис вслед ушедшему человеческому миру, хотя сама не знала, какое наказание может ждать его помимо запоздалого и бесплодного раскаяния. Вы еще вспомните обо мне, вспомните. Голос ее прервался от рыдания. Да никто и не слышал её. Она вдруг увидела землю где-то далеко-далеко внизу, а серое зимнее небо стремительно рванулось навстречу. Она лежала на каменной площадке какой-то горы, и эта гора быстрыми широкими шагами двигалась куда-то в незнакомую даль. С каждым шагом позади оставалась новая долина, а Хёрди лежала на холодной каменной ладони великана и плакала, не зная, что каждая её слеза жжёт сына Имера, как небесный огонь самого Тора. Её горячее сердце, способное желать, мечтать, ненавидеть и стремиться к цели, было драгоценной добычей для ионистого великана, но и заплатил он за неё дорого. сумеет ли удержать? Но сейчас Хёрдис не могла и подумать о том, что когда-нибудь вырвется из этих могучих каменных рук, обитаемые людьми земли оставались позади, а перед ней открылась турсдалин, великанья долина, где никогда не бывал никто из живых, ни один человек. С севера великанью долину заграждала пещерная гора, и во всю высоту склона там распахнулся чёрный зев пещеры. Там и будет её новый дом, в самом сердце медного леса.